466 август 11. Алатырь камень, который или воскресит, или сожжет. Камень это кристаллизованный огонь, насыщенный мощной энергией. Человек, владеющим, накопил его силу за многие жизни, его мощь в руках его обладателя. Энергии камня сами по себе лишены того, что называется, добром или злом. Доброе или злое направление вкладывает в него человек, устремляя его огненную силу на добро или на зло. Доброе начало созидательно, зло разрушительно, и прежде всего для сущности носителя камня. Огненные энергии, устремленные вниз, разрушит оболочки злодея, уничтожит все светлое, что еще в нем осталось, сожжет и развеет его накопление и сокровищницу. Черное пламя является бою огонь поедающий, жгущий своего породителя. У обычных людей их недостатки обычны. У носителя камня огонь мощно проявляет себя во всех качествах духа, как положительных, так и отрицательных. Опасность велика и снесущий его не владел своей ниши природы и не контролирует мысль. Все и усиливается многократно и горе тому, кто собой не сумел оладеть.